Глава девятнадцатая Фронский, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь, был человек, ненавидевший беспорядок. Еще с молоду, бывший в корпусе, он испытал унижение и отказа, когда он, запутавшись, попросил взаймы денег, и с тех пор он ни разу не ставил себя в такое положение. Для того, чтобы всегда вести свои дела в порядке, он, смотря по обстоятельствам, чаще или реже, раз пять в год уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это «посчитаться» или «фэр ля сделать стирку. Проснувшись поздно на другой день после скачек, Вронский, не бреясь и не купаясь, оделся в китель. и, разложив на столе деньги, счеты, письма, принялся за работу. Петрицкий, зная, что в таком положении он бывал сердит, проснувшись и, увидав товарища за письменным столом, тихо оделся и вышел, не мешая ему. Всякий человек, зная до малейших подробностей всю сложность условий, его окружающих, невольно предполагает, что сложность этих условий и трудность их уяснения есть только его личная случайная особенность, и никак не думает, что другие окружены такой уже сложностью своих личных условий, как и он сам. Так и казалось Вронскому. И он... не без внутренней гордости и не без основания думал, что всякий другой давно бы запутался и принужден был бы поступать нехорошо, если бы находился в таких же трудных условиях. Но Вронский чувствовал, что именно теперь ему необходимо учесться и уяснить свое положение для того, чтобы не запутаться. Первое, за что, как и за самое легкое взялся Вронский, были денежные дела. Выписав своим мелким почерком на почтовом листке все, что он должен, он подвел итог и нашел, что он должен семнадцать тысяч с сотнями, которые он откинул для ясности. Сосчитав деньги и банковую книжку, он нашел, что у него остается... 1800 рублей, а получение до Нового года не предвидится. Перечтя список долгам, Вронский переписал его, подразделив на три разряда. К первому разряду относились долги, которые надо было сейчас же заплатить или, во всяком случае, для уплаты которых надо было иметь готовые деньги, чтобы при требовании не могло быть минуты замедления. Таких долгов было около четырех тысяч. Тысячи пятьсот за лошадь и две тысячи пятьсот поручительства за молодого товарища Веневского, который при Вронском проиграл эти деньги Шулеру. Вронский тогда же хотел отдать деньги, они были у него. Но Веневский и Яшвин настаивали на том, что заплатят они, а не Вронский, который и не играл. Все это было прекрасно, но Вронский знал, что в этом грязном деле, в котором он хотя и принял участие только тем, что взял на словах ручательства Завеневского, ему необходимо иметь эти 2500, чтобы их бросить мошеннику и не иметь с ним более никаких разговоров. Итак, по этому первому важнейшему отделу надо было иметь четыре во втором отделе восемь тысяч были менее важные долги это были долги преимущественно по скаковой конюшне поставщику овса и сена англичанину шорнику и так далее по этим долгам надо было тоже раздать тысячи две для того чтобы быть совершенно спокойным